Глава 7. Не в силах больше оставаться в стороне, я бросился обратно к своему звену. "Держать строй!" яростно ревел Рольф, подняв над головой щит. Темно-фиолетовые обжигающие шары с оглушительным буханьем падали с неба, обрушиваясь на головы членов первого звена. «Сук!» – громогласно выругался Ланс, когда упавший на плечо Фаербол опалил паладину бороду и щеку. «Хиллеры! Не спать!» – обернувшись, крикнул Робеспир звену до Аяна. Следом быстро скомандовал своим. «Атаки по площади Плюстаны!» и сам вскинув к небу посох начал кастовать очередное заклинание ря заревели баклажана кожи и бугаи их танки оставляя в воздухе алые росчерки с устрашающей мощью обрушились на щиты нашей первой линии судя по внешности эти великаны принадлежали к той же расе что и роги которые несколько секунд назад пытались вырезать наш тыл они минимум на три головы превосходили в росте здоровяков Рольфа и Ланса, каждый из нападавших сжимал в руках двуручное оружие. Ни у одного не было видно щита. Защищались они, подставляя под удары наших танков появляющиеся из ниоткуда дополнительные руки. «Вот черти!» – кряхтел класс-лидер воинов, медленно отступая под натиском врага. «Стоять на месте!» – велел я, наконец оказавшись на расстоянии выстрела от баклажановых великанов. Быстро подняв лук, выпустил стрелу мастера в ближайшего. Макрак, кинув на меня преданный взгляд, гикнул и рванул дальше по тропе. От его тяжелой поступи дрожали камни. На удивление, ловко для своих крупных размеров, лавируя между нашими героями, он за пару секунд поравнялся с авангардом. Не избавляя скорости и выставив вперед левое плечо, влетел в клыкастого противника Джона. Диги был практически вдвое выше врагов, Удар пришелся тому в голову не плечом, а острым локтем. «Молодец!» Не сдержав радость, воскликнул паладин. Баклажановый бугай отлетел на несколько метров назад, сбив с ног жреца и мага из своей пятерки. Костуя прицельный выстрел, я напрягал зрение, всматриваясь в мишень. «Гельдур. Асура. Воин. Уровень 49». «Вот вы, значит, как называетесь. Асуре. Что ж...» Тогда шесть рук и три головы уже не кажутся чем-то из ряда вон выходящим. Как и то, что в земных легендах и мифах столь часто упоминаются представители расы из другого мира. «Что опять?» – услышал я возмущенный возглас. Кинув быстрый взгляд, увидел глядящую в небо Виолу, волшебницу из первой пятерки. Она тяжело выдохнула и, сжав губы, посмотрела на врагов так яростно, что даже у меня по спине пробежал холодок. Затем, подняв посох, начала быстро шевелить губами. «И что, такой подход к касту помогает?» Я тоже украдкой взглянул вверх и скривился. В небе над нами появлялись шипящие и дымящиеся темно-фиолетовые шары. «Хиллеры, готовьсь!» – крикнул я. «Атака по площади!» «Стоило мне отдать команду, как на наши головы пролился дождь инфернального огня о Сдавленно просипел я и скрючился от боли в три погибели. Невольно опустив лук, я схватился свободной рукой за выжженные в броне следы от фаерболов. Пересилив себя, я выпрямил спину и выпустил стрелу в свою мишень, затем еще одну и еще. Огненный дождь не прекращал поливать наши измученные тела. Но я упрямо терпел боль. В голове же медленно складывалось понимание, в чем именно мы уступаем противнику. Асура с устрашающим шрамом, проходящим через правый глаз и по обе губы, оказался рядом с Рольфом и Джоном. Он замахнулся секирой на воина и... антрацитовой вспышкой перед ним возник черныш, вцепившись демону в руку. Шкура волка и без того была словно сито. Шерсть слиплась от крови. Абар здоровья близился к красной зоне. Быстро восстановив ему половину хитов, я завертел головой в поисках Робеспьера. Каэл Друидов сражался метрах в двадцати от меня. Ближе к каменной гряде, на противоположной стороне узкого прохода, где сошлись в битве два наших рейда. Подняв посох, он призвал острые, будто копья бамбуковые стебли. Стремительно вырастая из земли, они протыкали врагов, словно шампуры мяса. Не останавливаясь, Роб тут же начал кастовать следующее заклинание, и через пару секунд ноги одного из асуров оплели крепкие лианы. Я отправил письмо Мачете. «Два роги к нам в тыл. Пусть светят через одного. Остальные в тыл к ним. Будьте осторожны. Сначала режьте свет, потом их хилеров». Выкрикнув что-то своему звену, Робеспьер вновь ожег врагов яростным взглядом. В тот же миг за спинами многоруких великанов выросла гигантская рафлезия. Из цветка потянулся полупрозрачный дымок, явно визуализирующий тошнотворный запах, накрывший часть нападавших. «Дебаф или атака?» «Роб!» – окрикнул я друида. Дернувшись и чуть помедлив, тот с недоумением уставился на меня. Похоже, мое невольное сокращение Ника пришлось ему не по душе. «Слушайте мой приказ!» Быстро продолжал я, не обращая внимания на его недовольство. «Нужно атаковать по площади одновременно. По одной и той же. Пусть мы потратим несколько секунд на координацию, но эффект будет гораздо мощнее, чем если каждый станет произвольно лупить куда и когда захочет». Друид слушал меня внимательно и не прерывал. Под конец он решительно кивнул. «Будет сделано!» В правом верхнем углу замигал конверт. Письмо от одного из срок разведчиков. «Нападение с тыла». Быстро развернувшись, я бросился назад к Даяну. Танки его звена уже стояли на готове, подняв щиты и озираясь по сторонам. «Третье звено!» – негромко обратился я к героям. «Как только враги выйдут из инвиза, сразу станут руты. Нужно как можно быстрее избавиться от них». Пара наших рог стояла в нескольких метрах, осторожно осматривая окрестности. Даже сквозь невидимость они могли разглядеть своих коллег. Вот только это умение действовало не постоянно. Только 20 секунд, а перезаряжалось минуту. Чтобы обеспечить постоянный свет, нам нужно 4 разведчика, активирующих скилл по очереди. Но даже в этом случае враги могут их просто обойти стороной. Наших же и обходить не требовалось. «Ведь во время боя поставить четверых в дозор я не мог. Мне нужна пятерка в атаке». Совпадение или точный расчет, я не знаю. Но асуры появились за спинами разведчиков как раз в те 20 секунд, когда один из наших уже перестал светить, а другой еще не начал. Пятеро баклажановых великанов возникли за спинами подчиненных мачете, обрушив на них страшное комбо. «Огонь!» – заорал я. Вражеские клинки, словно искры из металла, высекали кровавые фонтаны из наших товарищей. Франческо и булет танки третьего звена, оставив позади себя алый след, врезались во врагов щитами. Наши кастеры уже готовили всевозможные удерживающие заклинания. Через мгновение ноги двух клыкастых рока плели огненные путы, третий же попался в классический рут отступника. Противные, похожие на червей сгустки энергии, просочились из груди асуры и рванули вниз, приковав того к черному песчанику. Многорукие враги, явно не ожидавшие такой прыти, опешили. Два еще пока свободных баклажановых роги уже было бросились бежать, но прямо перед ними из-под земли выросла деревянная фигура, напоминающая голову не то змеи, не то льва, не то помесь того и другого. Тотем Доаяна, раскрыв пасть, выпустил бело-синее облако. В прямом смысле слова охладив пыл противников. Три пойманных и два замедленных клыкастых демона скалились и рычали, атакуя тех, кто попадался под нож. Не желая упускать момент, я прострелил колено одному из охлажденных. Если дебаф Доаяна спадет, далеко все равно не убежит. Мы накрыли вражескую пятерку всей огневой мощью, что была в нашем арсенале не переставая обновлять руты и замедления. Однако, осознав, что их положение хуже некуда, асуры решили сражаться до последнего, обрушив град ударов на оказавшихся рядом двух наших разведчиков. Ядовитыми клинками демоны успели отравить их еще в начале нападения. И пока действовал дебаф, подчиненные мачете не могли уйти в инвиз. Они бы и не успели, бар их здоровья стремительно обнулялся. Расправившись с рогами, едва живые охлажденные всей пятеркой переключились на буллета. Мы потеряли троих в этой схватке. Но одолели пятерых. «Живо на помощь первому звену!» – заревел я, когда прицельный выстрел прикончил последнего асура и перед глазами мелькнуло сообщение о получении еще пяти очков успеха. Повинуясь моему приказу, люди до Аяна бросились к головному отряду. Издали я видел, как наши и без того малочисленные линии редеют. Пока мы цементировали тыл, фронт остался без поддержки. А что ни говори, один на один Асура превосходил человека в силе. И дело не только в том, что все они поголовно были выше 47 уровня. Очевидно, какие-то расовые перки делали из них настоящих монстров. Чего только стоили появляющиеся мерцающие руки, наносящие громадный дополнительный урон и явно дающие плюс к защите. гра Гортанный рык разнесся над плато. К петам и фамильярам наших бойцов присоединился огромный полупрозрачный трицератопс. Призрак, вызванный Дескуном и окутанный лиловым дымом, уже таранил врагов смертоносными рогами. Выпуская одну стрелу за другой во вражеских танках, я заметил важную деталь. Среди нападавших асуров не было паладинов, как и стрелков. Неужели разным расам доступны разные классы? Зато почти треть героев-фасуров – отступники, и эти отступники не чита тем, кого я встречал среди людей. Опять неизвестный мне расовый бонус. «Эй, подхильте обезьяну!» Через плечо выкрикнула Йоко и тут же, подняв над головой жезл, обрушила на фамильяра беса черную, как смоль, молнию, добив и без того полуживое существо. «Ра!» – ревел Макрак, истекая кровью. «На диге было страшно смотреть». Некогда лоснящаяся шерсть на ногах и животе болталась кусками, срезанная с мяса вместе с кожей, а торс и морда пестрели следами от ожогов. По крику волшебницы Лия и Трувор принялись лечить диги, а тот, не останавливаясь, крушил асуров. Хоть средний уровень врагов и превосходил наш, но подарок в виде усиленной обезьянки, что они преподнесли нам до начала битвы, помогал держаться на плаву всему рейду. С завидной периодичностью вспыхивали сообщения о пополнении счетчика Оу. В основном капало по единичке, так как не я убивал врага, а кто-то другой. Мы постепенно сокращали численность многоруких героев на Земле, но... «Продолжайте сами!» – крикнул Робеспьер. Перестав атаковать заклинаниями, он глубоко вдохнул и прикрыл глаза. В тот же миг его тело начало увеличиваться в размерах и покрываться шерстью. «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Заревел Каэл Друидов, обернувшись медведем. Мне уже доводилось видеть, как друиды превращаются в медведей-кабанов. Даже сейчас среди наших героев оставался такой танк. И медведи-рысей. Медведь со светло-бурой шкурой, которого я видел перед собой сейчас, был самым обычным, притом мелким. Складывалось впечатление, что умение Роба всего лишь базовое. Определенно он качался в ДД дальнего боя, а теперь решил сам полезть на передовую. Черныш! Я мысленно позвал волка. Тот напоследок, вдарив лапой Асуру с пирсингом в губе, повернул голову. «Защити роба!» Рыкнув, Пет оставил своего противника на Джона и побежал к друиду. Конечно, следовало бы отозвать Робеспьера, но наша первая линия походила на шапку почтальона Печкина. Через нее уже впору вермишель отбрасывать. Но это относилось не только к нам. Выпустив расщепление выстрела, я одной из четырех стрел убил вражеского отступника асуры тоже гибли. И теперь быстрее. Уже некоторое время я наблюдал какую-то суматоху в их рядах. Толком разглядеть не получалось, но радар подсказывал – мачете со своей задачей справляется отлично. Над нами вновь начали собираться тучи изгустков инфернального огня. Спустя пару мгновений на наши головы пролился дождь темно-фиолетовых пылающих шаров. Пламя разъедало доспехи, запахло паленой кожей. Герои матерились сквозь зубы, но продолжали сражаться. Эта атака была уже не такой ужасающей, как прежде. Число кастующих явно сократилось, но ее вполне хватило, чтобы сбить хилеров и магов. Асуры ближнего боя как по команде ринулись в атаку, прижав наш авангард. У них тоже осталось мало танков, но от линии многоруких кастеров отделились две фигуры и побежали на нас. Оба носили черные, расшитые серебряными нитками балахоны и сжимали в цепких пальцах по жезлу. Заметив их, асуры-воины расступились, образовав живой коридор. «Что за...» – выругался Рольф. Вместе с Джоном и Лансом они остались совсем одни напротив приближающейся пары в балахонах. Натянув тетиву и начав костовать замедление, я сфокусировал взгляд. «Ильдур. Асура. Мстящий». Уровень 50. Едва в голове мелькнула мысль о необычном классе, как Ильдур со своим собратом начали изменяться на глазах. И без того огромные асуры, не избавляя скорости, увеличивались в размерах. Одежда растягивалась вместе с телом. Обувь исчезла. И вместо когтистых пальцев появились копыта. В довершение пробился похожий на хлыст хвост с костяным шипом на кончике. Расправив громадные, нетопыриные крылья, Ильдур взлетел и приземлился прямо перед Рольфом. На этот раз дополнительные призрачные руки обрели осязаемую форму. Пальцы всех шести рук сжимали созданные из едкого зеленого пламени клинки. Асу завертелся вокруг своей оси, высекая брызги крови из окружающих его героев-людей. Другой мстящий уже был рядом и стремительным кивком насадил на изогнутые рога своей центральной головы нашего основного танка. Рольф захрипел. «Ах ты!» Лан сбросился на крылатого демона, но тот заблокировал молот паладина рогами правой головы, а затем обрушил на него неиссякаемый град ударов шести клинков. Не останавливаясь, я пускал отравляющие стрелы во врагов. Сердце бешено билось. На моих глазах рейд таял. Всего два мстящих смяли весь центр, а в это время остальные асуры прессуют фланги. «А-а-а-а!» а стенала Лия, не переставая отлечивать наших воинов. Благодаря ей болтающийся на рогах демона Рольф не умер сразу, но... В ушах бухало сердце. Время как будто остановилось, когда мне на лицо обрушился водопад крови. Все еще крутящийся смертоносным волчком Ильдур в считанные секунды изрезал белую мантию с похожим на языки пламени рисунком. А вместе с ней и... йоку была совсем рядом. Падая замертво, она бросила на меня последний взгляд. В ее глазах я увидел страх. Ильдур прекратил вращаться и в ту же секунду обрушил шесть клинков на потрепанного Джона. Паладин громко вскрикнул и... Раздался хлопок после которого плотом мгновенно затянуло непроглядным туманом. Не успел я опомниться, как туман резко развеялся, будто его и не было. Как не было перед нами ни единого асура. «Ох!» – Спустили, упав на колени, ревела Лея. Девушка то поднимала голову к небу, то вновь роняла ее на грудь, не переставая рыдать. «Может, заткнет ее уже кто-нибудь?» – огрызнулся Снуп из клана Медас. «Я сейчас тебе глотку заткну, мудрила!» прорычал Рольф, впившись в него яростным взглядом. Воин подошел к жрице и аккуратно положил ей руку на плечо. Спокойнее, девочка. Ты же знаешь, это не последняя их жизнь». Лия вскинула голову и уставилась на него заплаканными глазами. «Но ведь...» – всхлипывая, пролепетала она. «Ведь умирать больно. Ведь мы все умирали и знаем, что это». Она снова залилась водопадом слез. Присев на корточки, Рольф обнял ее сверху, будто орлица крыльями накрыла своего птенца. Я сидел на черном камне чуть поодаль, положив руку на голову чернышу. Волк лежал, молча наблюдая за поникшими героями. Я уже успел пересчитать выживших. Не считая петов, до фамильяров, их оставалось всего лишь 22. И это с учетом Макрака, без которого наши потери были бы гораздо значительней. Больше половины рейда полегло. Всего за несколько часов, а ведь нам еще идти и идти. И мало кто знает, что ждет нас на пути. Столько человек погибло. Бедняга-кудесник, недавно его воскрешали. И вот опять. Надеюсь, он успел купить дополнительную жизнь. Сколько человек. Даже мои друзья Йоко и Джон умерли прямо у меня на глазах. В голове яркой картиной вспыхнули воспоминания. От ощущения собственного бессилия я до боли сжал зубы. «Какой к черту рейд-лидер? Я даже свою пятерку защитить не смог. Я!» «А вам не кажется?» Вновь заговорил Снуп, оглядывая сидящих на песчанике обессиленных героев. «Что мы потеряли своих товарищей из-за бесполезного рейд-лидера, а, Робеспьер?» Рога вплотную подошел к друиду, что-то тихо обсуждающему с трувором. «Лучше бы ты нами командовал, а не этот Выскочка!» Роб обернулся к Снупу и, окатив его тяжелым взглядом, громко произнес «Не лучше!» Он обвел всех тем же взглядом и продолжил «Вы сами видите, какие сильные нам попадаются враги! Птерозавры в начале и асуры сейчас! Не знаю как, но они явно прибыли в наш мир целым рейдом, чтобы получить истинный камень душ, и они с легкостью смели бы нас, но...» «Благодаря нашему рейд-лидеру мы живы!» Он объединился с могучим Макраком. Роб почтительно поклонился гигантской обезьяне. «Он же отдавал правильные и своевременные команды. Обезопасив наш тыл и подорвав вражеский, мы смогли отбить нападение». «Но не забывайте, благодаря кому...» Роб сделал многозначительную паузу, потом продолжил. «Я с радостью и дальше буду следовать за нашим рейд-лидером». «Да!» – кивнул даян «Полностью поддерживаю!» «И я!» – подтвердил Анурит. «Во имя Иисуса!» – громогласно выкрикнул Мачете. Я смотрел на них, удивленно хлопая глазами. «Люди верили в меня сильнее, чем я сам в себя!» «И не люди тоже!» Макрак радостно гикая потрясал в воздухе громадными кулаками. Но, конечно, и у Снумпа были единомышленники. По крайней мере, трое весьма скептично восприняли речь Робеспьера. «Ну да черт с ними!» «Спасибо, друзья», – отозвался я. «Очень надеюсь оправдать возложенные надежды. Думаю, скоро представится шанс. Отдохните, перекусите, но будьте готовы. Отбываем через пятнадцать минут. Мачете, Снуп, на вас охрана лагеря. Нечего расслабляться. Не дай бог, на нас еще раз нападут». «Есть!» – кивнул главный Рога и принялся делиться своим помощником сферы ответственности. Через несколько секунд, определившись с направлением, они разошлись в разные стороны. Один с рвением, другой же с кислой миной на Проводив их взглядом, я зашагал к Макраку, разместившемуся у высокой каменной фигуры. Привалившись боком к мохнатой лапе Диги, тут же отдыхал и Дескон. Заметив меня, отступник молча кивнул. — Спасибо за помощь, Макрак! — произнес я, улыбнувшись обезьянке. — У-у-у! — радостно лыбясь кивнул он. «Скажи», – хмыкнул я, – «нравится тебе эта крупная форма?» Диги осклабился и несколько раз ударил себя кулаками в грудь. «Похоже, нравилось». «Если бы ты остался таким на всю жизнь, круто бы было!» «Интересно, сколько длится эффект от кольца?» Обезьянка с недоумением склонила голову. «Понятно, о таких вещах с ним без толку говорить. Но если уж вспоминать про кольца, мои пять минут уже очень давно истекли». А агрессия от вражеского заклинания так и не вернулась к Диге, и он до сих пор со мной. «Послушай, Макрак», — вновь обратился я к нему, — «я обещал тебе помочь, чего ты хочешь?» «У-у-у-у», задумчиво протянул Диги. Затем, будто его осенило, выпрямился и свел вместе указательные пальцы, после чего, разводя их в стороны, нарисовал в воздухе прямоугольник, в который тут же воткнул эти самые пальцы. «Ты хочешь куда-то проникнуть?» – предположил я. Диги скорчил морду, напряженно думая, затем медленно кивнул. «Куда?» – тут же спросил я. Макрак ткнул себе в грудь и резко отдернув руку, указал не то на небо, не то просто вдаль. «Значит, ты хочешь, чтобы я тебя куда-то проводил?» – подвел я итог, и Диги быстро закивал. «А ты знаешь дорогу?» – снова кивает, как болванчик. «Хорошо», – согласился я. «Но сначала мне нужно завершить рейд». На сей раз Макрак удостоил меня неторопливым солидным кивком. Узнав все, что хотел, я оставил обезьянку наедине с Дескуном. Последние пару минут я спиной чувствовал чужой взгляд и, оборачиваясь каждый раз, натыкался глазами на Робеспьера. «У вас есть минутка?» – спросил француз, когда я, наконец, подошел к нему.